и вернул к невеселой реальности. Оглядевшись, Павлик понял, что стоит в помещении почты в длиннющей очереди, оттолкнул его парень, который продирался сквозь цепочку людей к стоящему у окна столу. Продравшись, парень шлепнулся на только что освободившийся стул, бухнул на стол тяжеленную толстую книгу, обложился какими-то бумагами и усердно принялся за работу. Царящие вокруг шум и столпотворение, по всей видимости, нисколько ему не мешали. Сначала Павлик довольно равнодушно наблюдал за парнем. Потом в нем пробудилась искра интереса. Знал он этого парня точно. Но откуда? Как ни пытался вспомнить, ничего не получалось. В компании своих сверстников наверняка не встречал. Тот гораздо старше, приблизительно в возрасте Рафала, двоюродного брата. Лет восемнадцать, пожалуй. Да нет, с Рафалом парень тоже никак не ассоциировался. И все-таки этого парня Павлик где-то встречал. Уж очень знакомы ему ужимки парня. То, как он морщит лоб, выпячивает губы. Точно, видел его Павлик. Но где? Очередь продвигалась вперед черепашьим шагом. И только продвинувшись на три человека, Павлик наконец вспомнил. Но, конечно же, парня он видел однажды в филателистическом клубе и несколько раз встречал в обществе филателистов, куда приходил с дедушкой в качестве тягловой силы, помогал носить тяжеленные каталоги и кляссеры. Дедушка Павлика был не только известным филателистом, но и очень уважаемым экспертом по почтовым маркам, старейшим членом и активным деятелем польского общества филателистов. Выходит, Павлик встречал этого парня в обществе филателистов и даже знает, как его зовут. Зютек. Правильно. Теперь Павлик точно вспомнил. Кто-то позвал этого парня. Эй, Зютек. Зютек значит уменьшительное от юзов. Итак, проблема парня была решена. Можно было и оставить его в покое. Однако стоять в очереди было невыносимо скучно. А тут еще какая-то бабуля застряла в окошке надолго и, похоже, намерена была торчать в нем до конца своих дней. Кажется, ее бандероль потерялась, и девушка из окошка воспользовалась случаем отправиться на розыски куда-то в подсобку, а может, и по своим личным делам. В этой ситуации Зютык представлял неожиданное развлечение. «Интересно, чем он там за столом занимается?» «Вон как старается». Даже язык высунул, ни шум на почте, ни даже толчки ему нисколько не мешали. Наверное, чем-то жутко интересным. Павлик принялся ломать голову. Непонятное, загадочное всегда интересовало мальчика, а тут что-то явно загадочное. Люди-то и дело заслоняли Зютыка, и Павлик никак не мог понять, какими же манипуляциями тут занимается с толстой книгой, своими бумагами. Нет, отсюда никак не разглядеть. Придется подойти поближе. Предупредив людей в очереди, что он тут стоит, мальчик протиснулся сквозь ройное кольцо, томящихся в очереди и оказался за спиной Зютика, совершенно не подозревая, что тем самым положил начало целой серии изобрекательных и опасных приключений. Толстая книга оказалась телефонным справочником города Варшавы. Рядом с ней лежала газета, на газете «Тетрадь». Зютык внимательно прочитывал кусок газетного текста, потом лез в телефонную книгу, потом что-то записывал в тетрадь. Работал в поте лица. Стоя у него за спиной и заглядывая через плечо, Павлик никак не мог разуметь, в чем же дело, ибо газета была раскрыта на странице с некрологами. Пожав плечами, Павлик вернулся на свое место в очереди. И наверняка Зюдек с его газетами тут же улетучился бы из его головы, если бы не принудительное бездействие. Просто стоять и ничего не делать — это было свыше его сил. И мальчик занялся тем единственным, чем можно было заняться в очереди. Принялся думать над загадкой. Еще стоя над головой Зюдека, он подметил некоторые детали в деятельности последнего над которыми сейчас и стал размышлять. Зютика интересовали не все некрологи. Он оставлял без внимания те из них, которые извещали о какой-то годовщине со дня смерти покойного. И занимался лишь сообщениями о недавно умерших.